С бабой Юлией нередко затевал спор о существовании Бога. Она регулярно ходила в церковь, крестилась перед обедом. Из всех холмогоровых больше всего я уважал и любил Гавриила Михайловича, дядю Гани. Красивый, с фигурой спортсмена, с сильными жилистыми руками. Он был в доме самый деловой и самый добрый. По профессии инженера дядя Гани был мастером на все руки. Испортится кран. Перегорят пробки, случится какая-нибудь другая поломка в доме, все исправит. С работы дядя Ганя возвращался позже всех, усталый, с почерневшим лицом. Он быстро съедал наспех разогретый обед. Нам, детям, он посвящал выходные дни. Ходить на каток, на лыжах вместе с ним одно удовольствие. Нередко он брал нас с собой в кино. Перед обаятельной улыбкой дяди Гани не мог устоять ни один администратор кинотеатра. Дядя Ганя умудрялся доставать билеты в кино за пять минут до начала сеанса. Первый раз в жизни я катался на легковой машине именно с дядей Ганей. В один из первомайских праздников он решил покатать нас и показать Ильина Нас. Мы сели вместе с Ниной и Таней в чудесную квадратную карету без лошадей и понеслись по улицам Москвы. Мне казалось тогда, что я самый счастливый человек. И почему только никто на улицах на нас не смотрит? ведь мы едем на автомобиле, а вечером дед Шалмогоров басом выговаривал дяди Гане, с ума сошел детей баловать на таксомоторе катать. Дядя Ганя порой видя, что нам туговато, сам предлагал родителям дать в долг. Когда я играл у них в комнате с девочками и родители готовились к ужину, дядя Ганя всегда говорил жене Юру то накорми тоже. Великим событием для всех в доме стало его вступление партию. В тот же день дядя Ганя под причитание стариков демонстративно снял с кухни иконы. У себя в комнате держите сколько угодно, а здесь общественное место. Люди ко мне придут. Стыдно будет. Я веселый, я не грустный. Я веселый, я не грустный. Так начиналась песенка, которую мы, дети, пели на нашем первом домашнем спектакле. В большой столовой мы показали придуманный и поставленный отцом спектакль обозрения «Блин», в котором принимали участие ребята с нашего двора и мой отец. Спектакль приурочили к Масленице. В школу я тогда еще не ходил, и если не считать попытки сыграть клоуна «Блин» — мое первое выступление. Между интермедиями над простыней занавесом проплывал затянутый желтой бумагой обруч. С обратной стороны он подсвечивался лампочкой — техническую часть, свет, раздвижение занавеса обеспечивал дядя Ганя Это и был блин. С глазами, ртом, носом. На всю жизнь запомнилась песенка, которую мы пели хором. Я веселый, я не грустный я поджаристый и вкусный, я для Юрок, Таня, Книн. Блин, блин, блин. В финале спектакля «После веселых приключений в лесу» мы все садились за стол и ели настоящий Специально испеченные для представления блины со сметаной и маслом. Помню и другой спектакль, обозрение, в котором мы изображали наших кинокумиров. Я Гарольда Ллойда, конотероговые очки, пиджачок и ослепительная, как мне казалось, улыбка. А мой друг Коля Душкин, Дугласа Сербингса, у него платок на голове, в ушах серьга, в руках хлыст. Другие, Мари Пикфорд, Вильяма Харта, все мы пели, танцевали. Мамины сестры часто дарили мне книги. Среди них Маугли, Киплинга. И я ее знал наизусть. Робинзон Крузо, Дефо, Каштанка, Чехов. Над Каштанкой я плакал. И зачем она ушла от клоуна? Я ненавидел мальчишку, сына столяра, который на веревочке давал мясо собаке. И почему она вернулась к столяру, где пахло клеем, стружкой, и где ее снова могли мучить, этого я не понимал. На мой взгляд, Каштанка поступила неправильно. Животных это пошло от отца, я любил. Сколько разных белочек, ежиков, черепах, кошек и собак перебывало в нашей квартире. Помню одноглазого барсика, глаз он потерял в драке, полусибирскую кошку, которую отец окрестил родней, кота-дотика. Отец мог подобрать на улице голодного облезлого кота, принести домой и долго выхаживать. Как только появлялась в доме лишняя кошка, Мама, несмотря на мольбы отца, куда-нибудь ее пристраивала. Отец любил животных и серьезно разговаривал с ними, как с людьми, уверяя, что они все понимают, но просто не подают виды. У отца все в семье были такими, почти со священной любовью к животным.